Глава 21. Ведение былого из руин. «Меня зовут не Изида, вы ошиблись номером». Мавранос и Ози как по команде закивали и подсказали одними губами. «Ты Изида». «Но ты еще и Изида», — сказал звонивший и захихикал. «Я видел твое лицо, мама, у дамы червей и в линиях моих карт. Будь это не так, куда они привели бы». Крейн поманил к себе Оззи и Мавраноса, и как только они оказались в кухне, написал карандашом на белой столешнице. «Псих из Бейкера. Карты — рыбалка». «Может быть, мы сможем что-то сделать», — возбужденно думал он. «Может быть, нам удастся спасти ее сына. Ради Дианы я могу и трезвым побыть». «Мама, мне необходимо поговорить с тобою», — сказали в трубке. Сейчас, как легко понять, я у телефона, но отсюда я отправлюсь в мой лас-вегаский ящик, где телефона нет. Но там находится твой сын, привязанный скотчем к стулу. Это ящик скиннера, вроде тех, где воспитывают голубей, играющих в кегли. Он находится за городом. Нужно выехать из города по болдер пересечь Сансет-Роуд и ехать дальше, пока справа не окажется заколоченная заправочная станция, а за ней начинается грунтовая дорога. Но мой ящик с дороги не видно. «С моим сыном всё в порядке?» Он сказал, что его зовут Скэт, а настоящее имя Аристаркус. «С ним всё хорошо, я не стал заклеивать ему нос. Я не сделаю ему ничего плохого, если ты сейчас приедешь поговорить со мной. Если не приедешь, я отрежу ему голову и поговорю с тобой потом». Он захихикал. «Какой-то тип пытался вчера утопить голову в озере Мид, представляешь? Озеро выпустило летучих мышей, и они прогнали его». «Я приеду и поговорю с тобой». Торопливо сказала Диана. Ее рука, державшая трубку, касалась щеки Крейна, и он ощущал, что пальцы холодны. «Я точно знаю», — продолжал голос. «Сколько времени займет дорога от твоего храма Изида, где ты находишься, до моего ящика. Так что не вздумай обращаться в полицию. Если на нашей картине нарисуется полиция, я убью Аристаркуса. Но ты не станешь звонить им, и мы сможем поговорить. Ты встревожена всем этим, да и кто угодно встревожился бы». Я не хотел этого, не хотел тебя тревожить. Но я должен был сделать что-нибудь, чтобы ты согласилась поговорить со мною. По крайней мере, я не пришёл к тебе вчера, правда? Вчера был мой день, и было бы невежливо прийти к тебе с перьями на голове. «Муж», — написал Крейн и приписал выше, — «привезёт тебя». Диана кивнула. «Я не... Я должна взять с собой мужа. Если он не поедет, то и мне не разрешит встретиться с... тобой». Последовала продолжительная пауза, и Крейн уже подумал было, что всё испортил. Парень мог просто повесить трубку. Но тут он заговорил снова. «Мой отец с тобой?» — прозвучало из телефона. Крейн оскалил зубы от растерянности, но тут же пожал плечами и кивнул. «Да». «Можно. Вы оба сейчас выезжаете. Время пошло». Послышался какой-то треск и гудки отбоя. Диана положила трубку. «Поехали, Скотт», — сказала она. «Поехали», — согласился Крейн, чувствуя себя напряженно от возбуждения, которое ощущалось чуть ли не как радость, несмотря на очевидный страх, обесцветивший и исказивший лицо Дианы. Он повернулся к Мавраносу. «Вы, парни, следуйте за нами, но держитесь поодаль. Мы поедем к какой-то грунтовой дороге, начинающейся от заброшенной бензоколонки, которая находится на Болдер-Хайвэй, «После пересечения с какой-то Сансет Роуд справа. Я суну пистолет под рубашку». «Вы с ума сошли?» — взвал Ханс. «Я звоню в полицию. В случаях похищений всегда надо вызывать полицию. Они подготовлены». Морщинистое старое лицо Оззи исказилось, словно ему в глаза ударил до боли яркий свет. «Диана, этот парень знал, кем был Скотт и знает, кто ты такая, червовая дама». Изида, или, по крайней мере, её дочь. Не исключено, что он таким образом узнает, если ты обратишься к копам. В любом случае, полицейские на какое-то время задержат тебя в городе. А я серьёзно думаю, что если ты останешься здесь, тебя убьют. И твоих детей тоже». «Ещё и сверхъестественное?» – спылил Ханс. «Ты ещё и вообразила себя Изидой, египетской богиней. Дай-ка мне телефон». «Я мать» с нажимом ответила Диана. «Решение принимаю я. Я еду, и полиции мы ничего не сообщаем, и мы отправляемся немедленно». Ханс покачал головой и несколько раз шумно вдохнул и выдохнул. «Ладно, ладно. Ты мать, и ты так решила. Но, по крайней мере, я поеду с тобой. Я ведь твой муж, фактически. И, конечно, смогу вести переговоры куда эффективнее, чем этот тип». Диана, уже подошедшая к двери, обернулась. «Муж?» «Да какой из тебя муж?» Ози указал на толстого мальчика. «Оливер поедет с Архимедесом и мною!» Ханс принуждённо хохотнул. «Архимедес? Может, у вас в машине ещё и Платон найдётся? Пусть он ведёт переговоры!» «Жди здесь!» — распорядилась Диана вместо ответа. «Как только что-нибудь прояснится, я тебе позвоню!» И, не слушая продолжающихся возражений Ханса, все пятеро поспешили к машинам. Алфьюна стучал зубами. Его лицо опухло от слез, но увидев людей, поспешно выходивших из одного из домов дуплексов чуть дальше по улице, он вытер глаза рукавом шелковой рубашки. «Это Скотт Крейн», — думал он, — с женщиной, которая, по-видимому, и является этой пресловутой Дианой. Мистер Усатый дает Крейну что-то из другой машины, и Крейн с Дианой садятся в «Мустанг», а мистер Усатый, Оззи и какой-то мальчик залезают во вторую машину. До чего забавная пародия на джип. «Впрочем, она и гнать может», — признал он, скрипя сердце. «Сомневаюсь, что кто-нибудь, кроме профессионального гонщика, мог бы так держаться за ними, как я, по дороге сюда от супермаркета. Хорошо еще, что я понял, что они гонятся за мустангом, а не пытаются стряхнуть меня, а я ведь даже хотел поравняться с ними и расстрелять, и лишился бы возможности отыскать Диану. А ведь она привлекательна. С этим у меня проблем не будет». Я не из тех парней, которых опасаются привлекательные женщины. Он включил мотор и погладил ладонью руль. «И сейчас я без труда поеду за ними», — подумал он. «От его Порше никто не удерет. И еще, незначительные люди в Порше не ездят». Диана сидела за рулем. Ее золотистые волосы колыхал ночной ветерок, врывавшийся через открытое водительское окно. «Псих!» — сказала она без выражения. — Бейкер, карты, рыбалка. Она повернула голову к соседу. — Кто этот парень и как он разыскал моего сына? — Ну, зовут его... Крейн нетерпеливо прищелкнул пальцами дважды. — Снейхивер, Донди Снейхивер. Я думаю, что он сумасшедший. Мы уже встречались с ним в Бейкере. Он говорит как... как псих. Он один из тех, кто был разбужен, что ли... Мотивирован, гальванизирован всеми эти делами, которые сейчас тут творятся, приближением этой страшной Пасхи. Игра на озере, по всей видимости, начнётся на следующей неделе, возобновится после перерыва в 21 год. По дороге через пустыню мы встретились не только с ним, и все они, похоже, собирались с разных сторон. В Бейкере он говорил о тебе, вернее, о червовой даме. У него имеется здоровенная кипа карт, которые, как он считает, должны привести его к тебе. Мы спёрли у него несколько, но, похоже, какая-то карта у него всё же сработала. Это не вы его на меня? Нет. Мы приехали как раз вовремя для того, чтобы помочь тебе разговаривать по телефону. Мы ищем тебя по всем супермаркетам города с субботней ночи. И сегодня с трудом отыскали. Я узнал тебе. Мелькнувший уличный фонарь на мгновение осветил её лицо, показавшееся в его свете плоским. Значит, всё это правда? Яростно спросила она. «Весь этот бред о сверхъестественном!» Крейн подумал о создании, являвшемся, по-видимому, призраком его умершей жены. «Полагаю, что так». «Боже!» Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Знаешь, я ведь никогда всерьёз не верила всем этим предостережениям Ози». «Не переживай, я тоже не верил». «Что значит «не переживай»? Ты сейчас говоришь так же, как тот тип по телефону, Я не хотел тебя тревожить. Жизнь моего сына в опасности, потому что я не выполняла в точности совета старика. Диана, моя жена умерла, потому что я не послушался его. И не думай, будто я легкомысленно отношусь к происходящему. Она на секунду повернулась к нему. Я знаю, извини. Я ведь чувствовала, когда она умерла. Я хотела позвонить тебе, но сначала не знала, что сказать, а потом... Потом решила, что уже слишком поздно звонить. Я делал вид, будто с ней всё в порядке. Одурачивал всех на свете и под конец даже сам поверил. «Так что мы будем делать сейчас?» «Боже, не знаю. Думаю, что он просто хочет поговорить с тобою, но с тем же успехом он может хотеть убить тебя. Сомневаюсь, что у него могут быть какие-то счёты к твоему сыну. скет «Это от имени Скотт. Я назвала его в твою честь». Он вспомнил, как она написала имя Скотт на портрете пастелью, который нарисовала, когда ей было восемь лет. Обе буквы «Т» она перечеркнула одной чертой, потому что считала, что так более стильно, и на глазах у него выступили слезы. «Диана, клянусь, мы вытащим тебя и твоих детей из этой заварухи». Она ничего не ответила, продолжая следить за машинами впереди, но, не глядя, нашла его руку и пожала ее. Они соприкоснулись впервые за два десятилетия. Ожидая заказа перед фримондскими четырьмя дамами, Нардидин лишилась чувств, сидя за рулем такси. К счастью, она пробыла без сознания считанные мгновения, и ее неуправляемое сознание не успело скользнуть в сновидение и выдать брату ее местонахождение. Но ее машина прокатилась вперед и толкнулась в бампер стоявшего впереди автомобиля. Она открыла дверь машины и неуверенно выбралась на шумный, многолюдный, освещенный пляшущим светом тротуар, надеясь, что если вновь вырубится, то очнется от боли при падении. Из кармана рубашки она вынула маленький пластмассовый пузырек, вытряхнула на ладонь две таблеточки амфетамина и проглотила их. Водитель второй машины уже рассматривал бампер и злобно ругал невнимательного шофера, но увидев симпатичную женщину-азиатку, умолк и лишь ворчал сквозь зубы. «Минуточку», — сказала она, — «я сейчас вернусь». Она почти подбежала к открытой двери казино и, нырнув в прохладный, пропавший табаком полумрак, поспешно отыскала стол для Блэк Джека. Крупье пользовался сразу несколькими колодами, и в двух из нескольких рук, открытых на алом фетре стола, лежали рядом валет и дама червей. «Дело дрянь», — прошептала она, по-настоящему испугавшись впервые со дня побега из дюлака. На площадке заброшенной бензоколонки стояла работавшая на холостом ходу машина, в которой сидел Дон Диснейхивер. Выждав момент, когда на дороге ни с одной стороны не было видно автомобильных фар, он выключил огни своей машины, очень медленно проехав по растекавшемуся бетону, выехал на грунтовую дорогу. Его отец купил эту землю еще в начале 50-х, и, возможно, до сих пор владел ею. Старик сказал, что в этом месте сильные вибрации, что оно как нельзя лучше подходит для обучения мальчика, и что карты здесь будут живее. Его отец. Его отец едет, чтобы увидеть его впервые за 9 лет, вместе с матерью. Снейхивер, похоже, не мог придерживаться какого-то однозначного отношения к отцу. За время, прошедшее с 1981 года, он порой так тосковал по нему, возвращался в ящик на окраине Бейкера, Заползал внутрь и просто орал до хрипоты, призывая его, думая, что таким образом сможет вернуть время назад, чтобы отец вовсе не исчезал. А бывало, что ему хотелось убить его за то, что он бросил своего сына наедине с этим непостижимым миром. Автомобильчик перевалил через верхушку невысокого холма, и слева, среди кустов югки, появилась фонарная кабинка. Тут Донде пришло в голову, что сидевший там юный Аристаркус — его брат. Снейхивер обошелся с ним немного грубовато, не по-братски. Надо было ему приподнять мальчишку и подложить на сиденье стула подушку. За городом фары Мустанга, несущегося по шоссе, были единственным источником света, кроме сиявшей сверху половины лунного диска. «Нужно было забрать детей из города», — думала Диана сразу же после разговора со скотом ночью пятницы. Всё, что угодно, вроде того, как мать Моисея положила своего младенца в корзину и пустила по реке, вместо того, чтобы оставить при себе. Так поступила бы хорошая мать. По крайней мере, Оливер едет с дедушкой в пикапе в сотне ярдов позади. «Впереди заброшенная бензозаправка», — сказал Скотт. «Вижу». Она притормозила, включила правый поворотник, а затем увидела что-то краем глаза. Вновь дала газу, крутанула руль так, что автомобиль развернулся на засыпанной гравием обочине и остановился, раскачиваясь на скрипящих от грубого обращения рессорах и уставившись носом туда, откуда они приехали. Мотор заглох. «В чём дело?» — взволнованно прошептал Скотт. Он уже запустил руку под рубашку и взялся за рукоять револьвера. «Машина!» Вокруг все еще покачивавшегося автомобиля тучей висела пыль, поднятая при развороте на месте, но видно было достаточно хорошо, чтобы понять. Галлюцинация. «Я, наверное, схожу с ума. Я видела, как машина на огромной скорости свернула с дороги и взорвалась прямо здесь». Она указала на полуразрушенную шлакоблочную стену, возвышавшуюся на южной стороне площадки, занятой бензоколонкой. Крейн, прищурившись, взглянул туда, куда показывала Диана, и на краткий миг увидел стремительно раздувающийся желтый огненный шар, окаймленный по краям черным. Он поднялся в небо в полной тишине и исчез, оставив после себя лишь черное пятно посреди поля зрения. «Я тоже видел на секунду, если не меньше». Начал было он и осекся с полуоткрытым ртом. Он смотрел на видение правым глазом, пластмассовым. «В чём дело? Что это было?» «Сам не знаю», — ответил он, открывая двери и вылезая на асфальт автострады. Было видно, что разбитая шлакоблочная стена на южной стороне площадки растрескалась от времени и выветрилась от непогоды. Вокруг неё валялись обломки, и было не похоже, чтобы кто-нибудь подходил туда хоть раз за несколько десятков лет. Диана тоже вышла и стояла на обочине. Ночной ветер уносил поднятую пыль в пустыню. Крейн посмотрел на нее и пожал плечами. «Может быть, это случилось здесь много лет назад, а валет и дама червей, появившись вместе, пробудили в руинах видения былого?» «Что ж, садись в машину. Грунтовая дорога...» Ее перебил короткий, какой-то несерьезный, сухой щелчок, каким обычно слышится выстрел на открытом месте, и тут же раздался звон пули, отрикошетивший от асфальта в дюжине ярдов от того места, где он стоял. Он, как мог, быстро обогнул автомобиль, схватил Диану, перетащил её на сторону проезжей части и заставил пригнуться за капотом. «Сначала отец!» — донёсся крик с вершины небольшого холма, возвышавшегося за бензоколонкой. «Мать пусть подождёт в машине всего минутку! Всё в порядке! Всё в порядке!» «Что ж, предполагается, что у тебя пистолет!» — подумал Крейн, вспомнив фразу, которую Снейхивер произнёс в бейкере два дня назад. «Ладно», — прошептал Крейн. «Оззи Арки припарковались совсем рядом. Отсюда даже видно машину с выключенными огнями, видишь? Если услышишь ещё выстрел, беги к ним. У них есть кое-какие соображения». «Но ты же не отец этого парня. Разве он не поймёт это с первого взгляда?» «Сейчас темно», — ответил Крейн. «И он сумасшедший. Если мне удастся подойти к нему вплотную, и он не будет целиться в твоего сына, я убью его». Полагаю, что целится, он станет в меня. Значит, он убьёт тебя? Может быть и нет. Кроме того, я и так уже всё равно, что мертвец. спросил Ози Он выпрямился и хромая обошёл вокруг машины. Диана выключила фары Мустанга, так что единственным источником света служила луна. Но её света вполне хватало, чтобы можно было разглядеть и полуразвалившуюся заправочную станцию, и стоянку рядом с нею и грунтовую дорогу, которая дугой поднималась на вершину холма. «Скот?» Он оглянулся. Диана выскочила из-за автомобиля, подбежала к нему и крепко обняла. «Я тебя люблю», — сказала она, возвращайся целым и невредимым». «Две птички неразлучника», — пропел Снеихевер на холме. «На деревце сидят. Ай-яй-яй, фиу-фиу, таратай». «Господи!» — шепотом воскликнула Диана. — Забери моего сына у этого человека. — Заберу, — ответил Крейн и пошёл дальше. — Вернись за машину и оставайся там. Крейн, обливаясь потом, ковылял по пыльной ухабистой дороге и ветерок не освежал его, а вроде как жалил, будто он с головы до пят натерся мазью Бен Гей. Раненая нога подгибалась и болела. — Почему? Но почему он не взял у Мавраноса ещё и пиво, кроме пушки? Он думал о том, насколько он может быть похож на отца Снейхивера. Что если этот полоумный пацан попросту пристрелит его, как только увидит, что Крейн не тот, кем назвался? Может быть, Снейхивер уже в эту секунду напряг палец, лежащий на спусковом крючке? Крейн поёжился, но без задержки побрёл дальше. Он пытался представить себе, каково это, когда в тебя попадает пуля в зыбкой надежде, что, составив детальную картину, он наберется сил смотреть в лицо опасности и не остановится прямо сейчас, не повернется и не поспешит, хромая, спотыкаясь из куля обратно к автомобилю. «Удар словно молотком, а потом ты падаешь», — думал он, «и место, куда тебя ударило, сначала немеет, а потом начинает жечь и разрастается». Эти рассуждения не помогали. Каждую секунду ему приходилось сделать тяжкий выбор между следующим шагом вперёд или бегством назад в вожделенный полумрак автомобильного чрева. «Если он убьёт тебя», — сказал он себе, — «ты всего лишь воссоединишься со Сьюзан». Но единственным образом сьюзен, который он мог представить себе, была та тварь, что копошилась в платяном шкафу, когда он в пятницу ночью выбирался из спальни через разбитое окно. «Ты всё равно умрёшь, так или иначе», — в отчаянии напоминал он себе, «потому что, как последний дурак, отправился играть в присвоение. По крайней мере, ты умрёшь, пытаясь спасти жизнь сына Дианы. Осмысленно, а не бессмысленно». Но ведь умереть от присвоения предстоит еще не этой ночью. Если сейчас убежать, можно будет утром позавтракать. Хорошо позавтракать под большую кровавую мэри в каком-нибудь милом заведении вместе с Оззи. Неужели старик отвернется от меня, если я сейчас вернусь обратно к ним? Да, в отчаянии почти зло подумал Крейн. Откажется. Он постарался шагать шире, чуть слышно подвывая от боли в раненом бедре. «Папа!» окликнул его Снейхивер. Крейн резко остановился, едва не споткнувшись, и посмотрел в сторону звука из-под потом век, но не увидел человека. «Да, сынок». «Ты изменился. Ты проделал ту штуку, которой все восхищались, раздобыл карты, чтобы обзавестись новым телом». Юноша залился визгливым от возбуждения смехом. «Теперь ты стал мне ещё и братом?» Крейн не мог уловить логики в этих словах, и поэтому, отозвавшись просто «да, именно так», заковылял дальше по дороге. «Стреляли», — бросил Маврана, взглядя вперёд сквозь протёртый до дучистый участок на ветровом стекле сабурбана. «Да», — согласился Ози «но скот как шёл, так и идёт. Ни от кого не прячусь. Диана всё ещё у автомобиля». «Да, скрючилась и прячется за ним». «Долго ещё нам ждать, прежде чем можно будет подъехать?» «Не знаю». На заднем сиденье негромко щёлкнуло и зашипела открытая банка пива. Мавранос взглянул назад, потом протянул руку через спинку сиденья и взял у юного Оливера открытую банку. «Спасибо, мальчик», — сказал он. «Но впредь запомни, что к пиву разрешается прикасаться только мне, договорились?» «Я уже пил пиво», — недовольно возразил Оливер. «Дайте мне пистолет, я маленький, смогу пробраться и шлёпнуть этого засранца». «Следи за языком, Оливер», — строго сказал Ози, не отрывая взгляда от мустанга. «Называйте меня кусачим псом Судя по всему, мальчик был не на шутку возбуждён событиями этой ночи. «Правда, с малышом всё случилось из-за меня. Я оставил его одного, мне его и вытаскивать». «Сиди на месте, Оливер», — недовольно повысил голос Мавранос. «Если высунешь нос из машины, я тебя поймаю и надеру тебе задницу, как драли меня, когда я был маленьким, понял? Прямо здесь, у дороги, чтобы все видели!» Мимо проехал белый спортивный автомобиль. Его стоп-сигналы вспыхнули, когда он остановился на обочине позади Мустанга. «Кого еще, чёрти, принесли?» – пробормотал Оззи. «Кто-то чужой. Наверное, решил, что Диане нужна помощь. Надеюсь, она сможет спровадить его». «Будь готов, мол, не метнуться туда!» Диана в глубине души надеялась, что в подъехавшем автомобиле будут полицейские, но увидев, что из машины вылез, и направился к ней незнакомый, хорошо одетый молодой мужчина, закусила губу и сделала вид, будто рассматривает крепежную гайку на колесе. Когда он приблизился, она улыбнулась ему. «Благодарю вас, мне не нужна помощь. Муж давно уже ушел искать телефон. С минуты на минуту он вернется с буксиром». диана «Не следовало бы вам вот так сидеть на дороге», — сказал незнакомец. «Вас может сбить автомобиль. К тому же готов поставить кучу долларов против доната, что Скотт, насколько я его знаю, уже забыл обо всём и отправился играть в покер». Диана медленно выпрямилась. У неё перехватило дыхание. Этот тип, несомненно, был напарником сумасшедшего с холма. «Разве мы с вами не можем подружиться?» — спросил молодой человек. Он улыбался, но в лунном свете его лицо казалось одутловатым и покрытым какими-то пятнами. «Конечно, можем», — с готовностью откликнулась она. «Определённо, этот человек тоже безумен. Постарайся развеселить его», — приказала она себе. Он выдохнул, как будто испытал облегчение, и приобнял её за плечи. Она заставила себя остаться на месте, не отскочить, да ещё и изобразить подобие улыбки, насколько её послушались мышцы на щеках. «Скажите правду», — потребовал незнакомец. «Вы находите меня привлекательным?» «О боже», — подумала она. «Конечно, нахожу». Он не пошевелился, лишь наклонил голову, прислушиваясь. По-видимому, такой краткой констатации было недостаточно. «Я...» — почти в отчаянии продолжила она. «Я не могу даже представить себе женщину, которая сочла бы вас непривлекательным». «Чем ты занимаешься, Скотт?» — думала она уже отыскал Скэта? Убей того психа, что засел наверху, возвращайся и убей этого!» Незнакомец хохотнул. «Диана, в этом городе есть очень странные женщины, я не шучу. Скотт сможет и сам доставить ваш автомобиль в город, верно? Что вы скажете насчет того, чтобы мы с вами сели в Порше и отправились пообедать вместе? Лас-Вегас может предстать в очень романтическом свете!» Он покрепче стиснул ее плечи перед теми, кто обладает житейской зрелостью, уверенностью в себе и готовностью открыться для нового знания. Я думала, что вы, вы оба, хотите о чём-то поговорить со мною. А как же мой сын? У вас есть сын? Очаровательно. Я люблю женщин, обладающих жизненным опытом. Вы знаете, почему я оказалась здесь? Полагаю, что-то случилось с машиной. Вероятно, ничего серьёзного, но Скотт оказался совсем плохим механиком и не справился. «После обеда мы могли бы...» Диана вырвалась из обнимавшей её руки и отступила на два шага по мостовой. «Вы просто случайно проехали здесь и не имеете отношения ко всему этому?» «Хотел бы иметь отношение искренним тоном сказал он. «Позвольте мне помочь вам. Я могу быть очень полезен в кризисной...» Диана всхлипнула от ярости. «Проваливай отсюда к чёртовой матери, дерьмо! Запихни свою бесценную жип...» «В свою продроченную машину и катись куда подальше! Уходи!» Он попятился. «Диана, я не потерплю!» Она открыла пассажирскую дверь мустанга, прыгнула на сиденье и громко захлопнула её. «Убирайся вон, сволочь!» Сказала она. Он бегом вернулся к своей машине, включил мотор, рванул с места и промчался так близко, что Диана подалась в сторону, испугавшись столкновения. Но белый автомобиль пролетел на волосок, разминувшись с мустангом, и почти сразу превратился в две красные точки, быстро уменьшавшиеся в зеркале заднего вида. «Папа, мне следует убить тебя!» Мокрое от пота лицо Крейна зябло на ветру, гулявшим по вершине холма. Он задыхался, в основном от тех усилий, которые ему пришлось приложить, чтобы подняться в гору. «Ты же не знаешь, как всё было!» — сказал он. Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть туда, где ждала Диана, но он вынудил себя уверенно улыбнуться в лицо Снеихиверу, зафиксировав при этом краем глаза маленький пистолет, который тот сжимал в руке. «Я уже видел когда-нибудь твое тело? Вот это новое!» «Сомневаюсь», — ответил Крейн, радуясь тому, что его волосы прилипли к потному лбу и что большую часть субботней игры в рыбалку он провел на автомобильной стоянке позади безумного грека. Добрых 10 секунд Снейхевер держал пистолет, направленным на него. Ветер посвистывал в редких сухих кустах, а потом повернулся и ткнул дулом в сторону пустыни. «Пойдём в коробку. Если честно, я рад, что ты приехал. Мне нужно перед разговором с матерью побольше узнать о ней». Крейн понял, что ему нужно достать собственные револьверы, пристрелить парня на месте, и его рука дёрнулась к незаправленному подолу рубашки Но Снейхивер тут же вновь нацелил пистолет ему в солнечное сплетение. Момент был упущен. «После тебя, папа!» — сказал молодой человек. Мысленно броня себя за нерешительность, Крейн пожал плечами и побрел вперед. Коробка оказалась приземистой фанерной хижиной. Чтобы войти, Крейну пришлось пригнуться. В потолке постройки имелось окошко, сквозь которое пробивался лунный свет, позволявший разглядеть мальчика, сидящего на стуле. На месте рта отсвечивала полоса клейкой и ленты, а запястья опущенных рук были примотаны тем же скотчем к задним ножкам стула. Мальчик испуганно смотрел вперёд широко открытыми глазами. Крейн оглянулся на Снейхевера, который вошёл сразу после него. Снейхевер держал пистолет, направленным посередине между Скэтом и Крейном. «Нет ещё», — подумал Крейн. «Подожду, пока он не отвернёт дуло в сторону или, по крайней мере, не направит точно на меня». Стараясь держаться непринуждённо, он обвёл взглядом хижину. В одном углу стояла коробка, накрытая какой-то материей, вроде фланели, и, изумлённо этим, он посмотрел вверх. В потолке было проделано витражное окно, которое сейчас светилось лишь в разных оттенках серого. Недалеко, как вчера, он видел это помещение во сне. На покрытой материей коробке лежали чаши и наконечник копья. «Ого», — сказал Снейхевер, резко кивнув. «Вчера я был хранителем». В Святую Субботу вы все передеретесь за то, кому хранить их на протяжении следующего цикла. Снейхивер все время дергался и корчил рожи. Крейн в мыслях репетировал извлечение револьвера, прицеливание и выстрел. «Это ты виноват, что меня трясет», — сообщил Снейхивер. «Поздняя дискинезия из-за передозировки Таразина». Он направил пляшущий в руке пистолет на мальчика, привязанного к стулу. «Ну вот, мама здесь». А братья мне вовсе не нужны. У меня бывает, глаза закатываются, а тогда Аристаркус освободится и убьёт меня, чтобы не делиться с матерью. Глаза мальчика расширились, кажется, до предела. Он что-то замычал сквозь ленту, закрывавшую рот, и задёргал крепко примотанными к ножкам стула руками. Сейчас Крейн не мог выстрелить в Снейхивера, потому что тот направил пистолет на Скэта. Шок от пулевого ранения, вероятнее всего, заставил бы Снейхивера нажать на спуск. В ушах Крейна гулка вздревела пульсация крови, но он открыл рот и негромко произнёс «Смотри, что я принёс!». Снейхивер повернул руку с пистолетом к нему, а Крейн резким движением вытащил своё оружие из-за пояса. Маленький пистолетик громыхнул, и, нажимая на спуск, Крейн почувствовал, как его горячо толкнуло в бок, немного выше тазобедренной кости. Он отпрыгнул в сторону, сбил на пол стул с сидевшим на нём мальчиком и упал перед ним на колени, загородив скета от следующих выстрелов, успев одновременно взвести курок револьвера. Теперь в ушах у него звенело от грохота собственного револьвера 357 калибра. Его почти ослепили вспышки двух выстрелов, но он смог увидеть, что Снейхивер тянется к своему пистолету, лежавшему на освещенном луной участке пола. Крейн высоко размахнулся рукой с револьвером и с силой опустил кулак с оружием на затылок Снейхивера. Револьвер непроизвольно выстрелил, отдача чуть не вывернула расслабленное запястье. Когда же Крейн навалился на растянувшегося ничком Снейхивера, на спину ему посыпались осколки стекла. Крейн сел, взял левой рукой пистолет Снейхивера и выбросил его через выбитое пулей окно в потолке. Потом он, с трудом держась за коробку, алтарь поднялся на ноги. Снейхевер, судя по всему, потерял сознание. Крейн засунул горячий револьвер обратно за пояс и, дрожа всем телом, полез в карман за перочиным ножом. Когда Крейн с мальчиком преодолели вершину холма, Сабурбан уже стоял рядом с Мустангом, а Маврана сбежал, пригнувшись, и уже преодолел полпути вверх по склону. В руке у него блестел пистолет. Ози и Диана стояли около мустанга, старик обнимал женщину и, кажется, даже поддерживал её. «Всё в порядке!» — хрипло прокричал Крейн. Он пошатывался и прижимал ладонь к боку. «Это я и мальчик со мною!» Мафранос прибавил шагу, взлетел вверх по склону и остановился перед ними тяжело дыша. «Чёрт возьми, Пого!» — выдохнул он. «Ты ранен?» «Да», — ответил Крейн сквозь стиснутые зубы. «Давайте-ка уберёмся отсюда, а потом займёмся мною. Псих остался в хижине, я его вырубил. Мне кажется, что возвращаться туда и добивать его совершенно ни к чему. Как ты?» «Нет-нет, ты прав, надо сматываться отсюда. К утру Диана и её дети могут уже быть где-нибудь в Прово или ещё дальше. Парень, ты в порядке?» Скэтлеж кивнул. «Твоя мама тут, внизу, иди поздоровайся». Мальчик посмотрел вниз на дорогу. Увидел мустанг Дианы и припустил бегом. «Осторожней, малыш!» Рявкнул Мавранос ему вслед и, наклонившись, отлепил от бока Крейна промокшую от крови рубашку. «Но, дружище, всё не так плохо, как кажется. Тебя лишь пощекотало, даже мышцы не задеты, и крови не больше, чем из обычного пореза. Это тебе не артериальное кровотечение. Я тебя перевяжу. Всё куда лучше, чем когда ты попортил себе ногу». Крейн позволил себе опустить плечи. «Отлично! Ты меня перевяжешь, только сначала уедем отсюда!» Пока он весь разбитый ковылял, превозмогая боль от фанерной лачуги до вершины холма, то успел представить себе, как падает без сознания от потери крови и приходит в себя на больничной койке, весь утыканный иглами капельниц с трубками для искусственного дыхания в носу и с мешочком калоприемника. «Арки!» — сказал он слабым голосом. «Как только мы доберёмся до машины, я выпью одну банку твоего пива очень быстро, а потом другую очень медленно». Мавранес рассмеялся. «А я к тебе присоединюсь. А если старина Оззи станет бухтеть, я его скручу и заткну ему пасть». Мавранес приобнял Крейна за спину, чтобы тот мог опираться на него, и они медленно побрели по грунтовой дороге. Крейн видел, как Диана отступила от Ози и побежала через площадку заправочной станции мимо полуразрушенной стены. «Вот и Диана», — сказал Крейн, на мгновение почувствовав себя таким счастливым, что у него дыхание захватило. «Я спас её сына». «И получил боевую рану», — добавил Мавранос. «Так что, пожалуй, я предложу ей залатать тебя». С юга по шоссе приближались автомобильные фары. Их движение замедлилось, когда машина подъехала к двум автомобилям, стоящим на западной обочине. Крейн прищурился, всматриваясь. Он очень надеялся, что это не полиция. «Нет, это был белый спортивный автомобиль. porsche Белый porsche «Нет», — подумал он, хотя сердце уже самоотчаянно заколотилось. «Нет, ты везде видишь белый porsche Проклятие, ведь такой же стоял в мотеле перед соседним номером». Такой же стоял в мотеле перед соседним номером. «Ложись!» – заорал он, надрывая лёгкие и забыв о боли в боку. «Все на землю! Оз, немедленно уложи всех!» Он стряхнул руку Мавраноса, вытащил свой револьвер и попытался прицелиться в белый автомобиль, остановившийся на противоположной обочине. Мавранос тоже выхватил из-за пояса пистолет. «Что?» – резко спросил он. «Белая машина?» «Да». «Нельзя стрелять!» – думал Кейн. «Что если это просто добрый самаритянин? К тому же с этого расстояния, да с двухдюймовым дулом, я с таким же успехом могу попасть в Оззи или Диану». «Ложись!» – снова выкрикнул он. Никто его не послушался. Скэт все так же бегал по уходившей вниз грунтовой дорожке. Диана мчалась ему навстречу, а Оззи далеко отставка вылял следом за нею со всей доступной скоростью. Толстый мальчишка вылез из Сабурбана и стоял рядом с машиной. Сухой хлопок раскатился эхом по шоссе, и одновременно в водительском окошке Порше полыхнула и погасла жёлтая вспышка. На середине дороги вниз Кэт рыбкой нырнул в пыль и проехал ничком ещё с ярд, и замер неподвижно. Вопль Диана разнёсся по пустыне и чуть ли не заглушил треск выстрелов Крейна и Мавраноса, поливших в с места белую машину, которая даже ни разу не вильнув, стремительно набрала скорость.